Про Хоту-Матоа говорится, что он приплыл с Востока 57 поколений назад. Многое говорит о том, что полинезийцы не по собственной воле прибыли на уединенный остров помогать длинноухим воятелям в их фанатическом предприятии. Возможно, их захватили в плен и привезли пасхальцы среднего периода, которые вполне могли посетить маркизы около 16 века. Так или иначе, они оказались основными исторически известными обитателями опустошенного войнами безлесного острова с разваленными святилищ и поверженными на землю стуканами. Когда Роговен поднял занавес перед европейскими зрителями, среди пасхальцев еще были светлокожие и рыжеволосые статисты. Но основное представление давно кончилось, и исполнители главных ролей Покинули сцену. Глава 13: Место встречи, самое уединенное в мире. Трудно назвать обитаемый уголок земного шара, который не был бы местом встречи, а то и тиглем разных народов и культур. На континентах и континентальных островах народы не менее одного раза сменяли друг друга, или принимали эмигрантов извне. В области высокоразвитых культур Средиземноморья это происходило неоднократно. Финикийцы рано отправились исследовать другие земли, но нигде они не были первыми, даже на Канарских островах их опередили гуанчи. Викинги застали на своей будущей северной родине лапланцев, а в Исландии они встретили валийских монахов, в Гренландии эскимосов. Была ли Полинезия исключением? Вряд ли. С появлением современных поселенцев и гостей азиатского и европейского происхождения черты полинезийской культуры были настолько стерты и население настолько смешано, что теперь нигде не увидишь сколько-нибудь истинной картины первоначальных условий. Однако первые в этой области европейские мореплаватели – Единодушно подчеркивали, что в островной области, именуемой нами Полинезией, смешались три отчетливо различимых народа. Преобладающий тип отличался белой до светло-бронзовой кожей, черными волосами, почти европейскими рельефными чертами лица, способностью отращивать усы. Все это в сочетании с некоторыми признаками монголоидности и внушительным ростом до 180 см. Этот основной для полинезии тип совпадает с характеристиками новозеландских маори, а также с физическим типом, присущим островным племенам у северо-западного побережья Америки. Сами представители описанного типа считали себя настоящими людьми. Тангата. У второго типа видим признаки меланезийского родства. Об этих людях писали, что они темнокожие, у них плоский и широкий нос, толстые губы, более курчавые волосы, не такой высокий рост. От Гавайских островов до Новой Зеландии их называли потомками легендарных менехуны или манахуны. Третий тип отличался очень светлой кожей, рыжеватыми или каштановыми волосами и сильно выдающимся носом. В наиболее чистой форме их наблюдали среди выходцев с домаорийской Новой Зеландии, заселивших острова Чатем. Этот тип полинезийцы называли кеу, урукеу, эху, хаоле, хаоэ. А в Новой Зеландии, кроме того, пакеха туреху, Пату папиарехе. Бак сообщает, что светлую кожу и рыжие волосы маори считали указанием на то, что у данного человека в роду были папу папиарехи. Он добавляет, что некоторые маорийские племена отличались большим числом рыжеволосых, причем признак этот был присущ определенным родам. Ранние наблюдения европейцев и полинезийские предания получили научное подтверждение в уже упоминавшемся основополагающем исследовании скелетных останков, проведенном Салливеном. Он заключил, быстро накапливающиеся данные о жителях Полинезии начинают ясно указывать на то, что полинезийца никоим образом нельзя рассматривать как однородный расовый тип.